Глава 4. Три фигуры процесса кругооборота – натуральное, денежное и кредитное хозяйство, покрытие спроса и предложения. Процесс кругооборота, взятый в целом, выступает как единство процесса производства и процесса обращения. Процесс производства становится посредствующим звеном процесса обращения и наоборот. Для всех трех кругооборотов общим является следующее. Увеличение стоимости как определяющая цель, как движущий мотив. Обращение капитала представляет лишь обычный метаморфоз товара, и развитые при рассмотрении этого метаморфоза законы, определяющие количество обращающихся денег, сохраняют здесь свое значение. Но если не останавливаться на этой формальной стороне дела, а рассматривать реальную связь между метаморфозами различных индивидуальных капиталов, следовательно, если действительно рассматривать связь кругооборотов индивидуальных капиталов как связь частичных движений в процессе воспроизводства всего общественного капитала, то эту связь нельзя объяснить простой сменой форм денег и товара. В постоянно вращающемся кругу Каждый пункт есть одновременно и исходный пункт, и пункт возвращения. Если это круговое движение прервано, то не каждый исходный пункт есть пункт возвращения. Так мы видели, что не только каждый отдельный кругооборот предполагает другой, но и что повторение кругооборота в одной форме предполагает кругооборот в других формах. Таким образом, Все различие представляется чисто формальным или даже чисто субъективным различием, существующим лишь для наблюдателя. Поскольку каждый из этих кругооборотов рассматривается как особая форма движения, в которой находятся различные индивидуальные промышленные капиталы, постольку это различие тоже существует всегда лишь как индивидуальное различие. В действительности же Каждый индивидуальный промышленный капитал находится во всех трех кругооборотах одновременно. Три кругооборота формы воспроизводства трех видов капитала непрерывно совершаются один рядом с другим. Например, одна часть капитальной стоимости, функционирующая теперь в качестве товарного капитала, превращается в денежный капитал, другая же часть – В то же время выходит из процесса производства и вступает в обращение как новый товарный капитал. Воспроизводство капитала в каждой из его форм и в каждой из его стадий совершается столь же непрерывно, как и метаморфоз этих форм и последовательное прохождение через три стадии. Следовательно, здесь весь кругооборот есть действительное единство трех его форм. В нашем исследовании предполагалось, что вся капитальная стоимость в полном своем размере выступает целиком то как денежный капитал, то как производительный капитал, то как товарный капитал. Как только он превратился в производительный капитал, он уже не функционирует ни как денежный капитал, ни как товарный капитал. Весь процесс его обращения прерывается подобно тому, как с другой стороны прерывается весь процесс его производства, когда он в виде D или в виде T' функционирует в одной из двух стадий обращения. Следовательно, в этом случае кругооборот P, многоточие P, представлял бы собой не только периодическое возобновление производительного капитала, но и перерыв его функций, процесса производства, до тех пор, пока не будет пройден процесс обращения. Вместо того, чтобы совершаться непрерывно, производство шло бы таким образом скачками и возобновлялось бы лишь через промежутки времени неопределенной продолжительности, в зависимости от того, насколько быстро или медленно протекают две стадии процесса обращения. Так обстоит дело, например, у китайского ремесленника, который работает только на частных заказчиков, и процесс производства которого прекращается, если заказ не будет возобновлен. В действительности сказанное относится к каждой отдельной части капитала, находящейся в движении, и все части капитала поочередно проделывают это движение. Непрерывность есть характерный признак капиталистического производства. Она обусловлена технической основой этого последнего, хотя не всегда безусловно достижима. Действительный кругооборот промышленного капитала в своей непрерывности является поэтому не только единством процесса обращения и процесса производства, но и единством всех его трех кругооборотов. Но таким единством он может быть лишь постольку, поскольку каждая из различных частей капитала может последовательно проходить следующие одна за другой фазы кругооборота и переходить из одной фазы из одной функциональной формы в другую, поскольку, следовательно, промышленный капитал как совокупность этих частей находится одновременно в различных фазах и функциях и таким образом одновременно описывает все три кругооборота. Следование одной части за другой обусловлено здесь существованием частей рядом друг с другом, то есть делением капитала. Так, при фабричной системе разделения труда Продукт постоянно находится на различных ступенях процесса своего образования и постоянно переходит из одной фазы производства в другую. Так как индивидуальный промышленный капитал представляет собой определенную величину, которая зависит от средств капиталиста и которая имеет определенную минимальную величину для каждой отрасли промышленности, то при делении его должны соблюдаться определенные числовые пропорции. Величина наличного капитала обусловливает размеры процесса производства, размеры последнего обусловливают размер товарного и денежного капиталов, поскольку они функционируют наряду с процессом производства. Существование одних частей капитала рядом с другими, обусловливающее непрерывность производства, возможно однако только вследствие такого движения частей капитала при котором они одна за другой проходят различные стадии кругооборота. Само существование одних частей капитала рядом с другими есть лишь результат следования их друг за другом. Всякая остановка последовательного движения частей нарушает порядок их существования друг возле друга. Всякая остановка на одной стадии влечет за собой большую или меньшую остановку во всем кругообороте, не только той части капитала, движение которой остановилось, но и в кругообороте всего индивидуального капитала.